Глава шестая. Из любопытства заглянула в шатер и предпочла тут же высунуться. Пестро, людно, шумно и духами воняет. Невест действительно очень много. Все собираются, мельтешат. Лезть в это место мне как-то не хочется. Фантар же, наоборот, словно почувствовала себя в своей родной стихии. Расправила плечи и гордо шагнула в этот девичий мирок, забыв обо мне. «Ну, правильно!» Пусть налаживает контакты. А мне не по статусу с благородными общаться. Пойду лучше пока обстановку разведаю. Пробираюсь между солдатами. На меня, конечно, все равно обращают внимание, но не так, чтобы очень. Но я все равно воспользовалась силой, отводя от себя взгляды. Слушаю разговоры. В основном все только и говорят о грядущем завоевании последнего оплота прибрежной зоны и скором возвращении домой. Настроение хорошее. Большинство уже предвкушает, как они вернутся героями потратят завоеванные деньги и по-настоящему отдохнут. Так, ну что, идти начальство большое подслушивать, узнавая ближайшие стратегические планы? Да вроде не было у меня заданий по шпионажу. Однако почему-то все равно хочется что-нибудь этакое полезное выведать. Но опять же, лезть туда себе дороже. А ведьминское любопытство шепчет. Нет, требует пойти и поискать себе приключения. Пока, задумавшись, шла, за дорогой не следила. Как результат, наткнулась на чью-то широкую спину, хотела извиниться перед ее обладателем, но обернувшийся мужчина, к сожалению, оказался мне хорошо знаком. Опять ты? Недовольно поинтересовался сам генерал Ашентор. Не буду извиняться. Да я. Гордо расправила плечи, вздернула подбородок и чуть пристала на цыпочки благо под моей хламидой этого не видно. Насколько я понимаю, тебя вместе с Лирой отправили. Сдулась. Угу. Вышло излишне печально. А почему именно тебя? Меня в городе не очень любят. Для многих я стала занозой в одном месте, вот и сбагрили. Генерал кивнул. Хорошо. Удивилась. Хорошо, что сбагрили вам? Конечно. Магов, увы, не так много, как хотелось бы. Друидов тем более. Пригодишься, может быть. Это еще Ашентор не знает, что я вовсе в его полку такая в единичном экземпляре. Надеюсь, все обойдется и у меня не потребует показать друидскую магию. Ой, а кто это у нас здесь? Рыжая, ты что ли? Раздался знакомый радостный голос поблизости. Тирен Фенимор подходит и подружески заключает медвежьи объятия, такие крепкие, что дышать тяжело. Не ожидал такого теплого приема и потому в первые мгновения растерялась, и только когда почувствовал, как по моему телу шарят наглые мужские руки, возмутилась. «Эй, пустите!» Слова подтвердила действием, незаметно, но болезненно, как я надеюсь, ущипнув мага. «Вредина. Нельзя прямо и обнять». Тирен щелкнул меня по носу и отпустил. «Извините, мне нужно идти к своей госпоже. До свидания. Самое правильное с моей стороны сейчас – отступление». «А то ведь запрягут по полной. Я этих магов знаю. Полагаю, я четко обозначила, что госпожа у меня уже есть. Я не их игрушка». «Да, пожалуй, ну ее, эту разведку». Зато по пути обратно к шатру невест стала заводить полезное знакомство. Не с людьми, с ними я плохо лажу. Мысленно здоровая с каждой встречной лошадью, устанавливая эмоциональный контакт. Надо к концу этого дня постараться взять под контроль всю армейскую конницу. Так, на всякий случай. Уже на подходе к шатру стал слышен галдеж. Это вышли невесты, ныне неспешно рассаживающиеся по своим лошадкам. На удивление застала Фонтару одну, стоящую в стороне. Лира выглядит на удивление грустной и потерянной. Лира Родерик, что-то случилось? Почему вы одна? Фонтара нахмурила свои густые брови. Они высмеяли меня. Посмеялись и над платьем, и над речью, и над манерами. Сказали, что я простушка с окраин, не особо благородная, так еще и пухлая. Фанни всхлипнула. Ой, подумаешь, какая беда. Много они понимают. Я, конечно, Фантару не жалую, но она как бы своя. В нашем городе меня тоже мало кто любит, но ведь не выдал никто им перцем. Так же и у меня с Фанни. К тому же, зачем вам с ними дружить? Они ведь ваши соперницы. «Они злые!» – вновь схлипнула девушка. «Очень-очень! Мне неприятно!» «Да, понимаю. Отбор все же не увеселительная прогулка. Лира, а вы всерьез хотите участвовать или так? Посмотреть просто хотите, как там и что?» «Я хочу попробовать стать императрицей. Папа будет очень горд мной. А еще император, говорят, очень красив. Угу. А еще наверняка умен» и с остальной хваткой, если несмотря на достаточно молодой для правителя возраст, способен управлять такой огромной империей. Подвожу Фану к ее лошадке. Сейчас животинка выглядит веселее, поскольку большую часть груза переложили в повозке. Фантара, раз хочешь стать императрицей, то, наверное, не стоит бояться или расстраиваться из-за соперниц. Отомсти. Прогни их под себя. Ну или все равно подружись, в конце концов. Люди, у которых в руках реальная власть. Должны быть жесткими и одновременно гибкими. Уметь подстраиваться и гнуть свою линию. Это я сейчас с Фаней пересказываю лекцию своего учителя. Ахельм не разграничивал предметы. Обучал не только магии, но и философии, политике, искусству, истории, точным наукам. Я сначала не понимала, для чего мне это. Да и сейчас не понимаю. Но если поначалу сопротивлялась, сбегала с занятий, то потом постепенно втянулась. Талант учителя победил. Мне стало интересно слушать все, о чем бы ни рассказывал Ахилл, поскольку это у него получалось действительно очень здорово. «Я не смогу», – печально протянула Фана. «Почему? У вас прекрасная наследственность. Ваш отец обладает всеми перечисленными качествами, а вы чем хуже?» «Думаю, все придет с опытом. Как раз сейчас для вас и хорошо, чтобы мы не сразу приедем во дворец. Есть время потренироваться в интригах, понять, на что способны, завести полезные связи на будущее». «Я попробую», — девушка закусила губу. «Ну что мне сейчас делать? Пробовать подружиться?» «Не спешите. Давайте вместе присмотримся к девушкам. Возможно, с кем-нибудь вы действительно подружитесь. А будет кто обижать, так я не просто так рядом. Отомстим!» Хотела отойти от Лиры, чтобы забрать своего коня, но меня сразу нагнал вопрос девушки. «Шали, ты куда?» «За конем». «Надолго от меня не отходи!» Ругнулась про себя. «Ну вот, побудь немного добренькой и сразу получи проблемы». «Ну, не проблема, но становиться нянькой для великовозрастной девицы мне не хочется». Наконец наступил момент, когда мы тронулись в путь. С тоской то дело оборачиваюсь, глядя на свой родной город и виднеющийся кусочек спокойного лазурного моря. Меня провожают чайки. С тоскливыми криками птицы летают над другим морем человеческим, а сами люди задирают головы вверх, недоуменно глядя на птиц. «Тебя провожают, да?» – тихо шепчет мне Фана. «Да». На глаза невольно выступили слезы, которые я торопливо стираю. Причувствие, что я, если и вернусь в родные края, то не скоро, лишь усилилось. Большинство невест выбрало для передвижения повозки, но нашлось немало таких, как мы с Фаной наездниц. То, что тут у кандидаток образовался тот еще гадюшник, я поняла почти сразу. Достаточно было только увидеть реакцию большинства девушек на моего коня. Индегерт выделялся среди всех лошадей особой статью, высотой, мощью и породой. Не знаю, правда, что за порода у коня, я в них не разбираюсь. Так вот, реакция неприкрытая сильнейшая зависть, недовольство, непонимание, почему мне такой конь достался, презрение, тоже ко мне, и опять зависть. Нет, были и те, кто смотрел вполне нормально, даже со восхищением и одобрением, а кто-то из с безразличием. Таких девушек было меньшинство, но я их приметила, остальных точно нам с Фонтарой нужно обходить десятой дорогой. Довольно быстро я стала покрываться ровным слоем пыли. Погода теплая, дорога сухая, клубы пыли поднимаются от сотен ног и копыт, а босс невест в самом центре построения, мы едем буквально в пыльном облаке. И вскоре многие девушки предпочли укрыться в кибитках. Сдалась даже Фана, которая очень не хотела ехать в общей компании, так что скорее я, наконец, получила желанную свободу. В повозках лишних мест нет. И так все чуть ли не друг на друге, не по-благородному сидят. К тому же из-за цепления невест не выпускают, а вот прислугу легко. С удовольствием дышу свежим воздухом. Мы с Индегердом едем по изумрудному полю в стороне от основной дороги, и, кажется, этим привлекаем к себе излишнее внимание. Конь-то шикарный. Воины глотают пыль в строю, им не разрешено разбредаться, а прислуга обычно не стремится обращать на себя столько внимания. Я вообще-то тоже не стремлюсь, но людей в массе своей не очень люблю, и ехать вместе со всеми для меня почти физически тяжело. Вдруг от общего строя отделился воин на коне и поскакал в мою сторону. Вскоре ко мне подъехал суровый седовласый мужчина. Лира. Да ну что вы, какая Лира? М -м, госпожа Мак. У меня лицензии нет. Девушка, вам велено вернуться в колонну. Вас вызывают. Кто вызывает? Генерал Ашантор. Ну вот, а нечего было выделяться. Неохотно следую за посланником. Воин направляется в самое начало колонны, где воздух свеж, но начальство больно грозно, ощущая себя неуютно под любопытными взглядами высших армейских чинов, когда проезжаю мимо, а уж когда подъезжаю к самому генералу и его заместителю, буквально ощущаю чужие внимательные взгляды за спиной. Здрасте! Жизнерадостно здороваюсь, внушающим трепет черным магом и предводителем имперской армии самим генералом Ашинтором. «Уже здоровались сегодня», — ледяным тоном отвечает генерал, а Эндегерд вдруг оказывается с двух сторон зажат мощными конями, рыжим, подобравшегося ближе Тирена и совершенно черным, как смоль, Ремика. Шали, признавайся, откуда у тебя такой жеребец?» Не стал тянуть с расспросами Тирен Фенимор. «Я видел конюшни вашего градоначальника. Там таких животин не было». Ты едешь на породистом боевом коне с прекрасной высткой. Погладила гриву Индегерда. Боевой, значит. Ну, что-то такое, я и подозревала. Не буду скрывать, конь появился в окрестностях нашего города сам по себе, без садника. Он может быть вашим? Имперским? Мужчина очень внимательно рассматривает Индегерда. Нет. А Шантор отрицательно покачал головой. Такого коня я бы запомнил. «Если бы хоть раз увидел». «И я», — поддакнул Тирен. «Получается, коня наверняка поймали, и присвоили друиды, и учитель дал его тебе на прощание». За меня сходу все придумал светловолосый маг. «Да», — стараясь невинно улыбаться. «Не слишком ли шикарный подарок для простой ученицы?» — заметил генерал. «Любимая ученица», — гордо поправила я. «Это все вопросы? Я могу ехать?» Нет, хором ответили едущие рядом мужчины. Впечатлилась этим грозным мужским хором, даже немного испугалась, но это не помешало мне тихонечко поинтересоваться. Почему? А куда ты поедешь? полюбопытствовал Тирен. Госпожи своей, а да то почему с ней не ехала, а нервировала своим жизнерадостным видом солдат. Ну, Серьезно задумалась, какой бы еще аргумент привести. «Мне надо?» «Да, просто гениально». «Нам тоже надо», — радостно ответил Тирен. «Ты останешься», — в приказном порядке подытожил темный маг. «Во время привала вернешься к своей госпоже». «Да, тяжко. Жила себе раньше вольготно. Никто мне был не указ, а сейчас вдруг столько господ развелось на одну меня. Впрочем, в дальнейшем все оказалось вполне хорошо». В мужских компаниях я, в принципе, себя чувствую комфортнее, чем в женских. С большим интересом понаблюдала за тем, как осуществляется управление войском. Особенно понравилось наблюдать за реакцией бравых вояк на генерала Ашантора. Даже среди своих темного мага боятся, причем откровенно. Я видел, как одного солидного вояку прям таки трясло при приближении к Ремеку. Никто, абсолютно никто из окружения темного мага не решается заглядывать ему в глаза. Все всегда смотрят исключительно себе под ноги лишний раз опасаясь поднять взгляд, да и подходить тоже никто особо не стремится. Складывается впечатление, что Ремик тот еще зверь, и строгий военачальник. Ну, либо все темных магов так боятся. Это еще неизвестно. Как бы отреагировали окружающие, зная, что я ведьма. Наверное, поначалу бы паника точно поднялась. Ну, а потом все стандартно. Костер. Почти все время внутреннего перехода «Проболтала с Тиреном. С мужчиной у нас нашлось на удивление очень много тем. Политика, наука, военное дело. Тут в разговоре лидировал Фенимор. Даже про урожай и цены на него успели поговорить. Генерал ехал, если не был занят поблизости, в разговоре принимал участие мало, но, кажется, с интересом прислушивался. От непривычки после долгого сидения в седле у меня болит и натерлось все, что только возможно». Так что дневному привалу я жутко обрадовалась. В центре обоза меня встретил шатер, а когда я нехотя туда зашла, чтобы найти Фантару, целая толпа озлобленных фурий, скрестивших на мне хищные взгляды. «Лира Родерик!» Высоким неприятным фальцетом произнесла одна из невест. Красивая русоволосая девушка с фигурой доски. «Потрудитесь объяснить, почему вы позволяете своей слуге вести себя распутно?» в открытую предлагать себя высоким господам и при всех демонстрировать связь с ними. Лира, вы понимаете, что порочь с этим и свое имя? Что? Это она про совместную поездку с генералом и его помощником? Ну, девицы фантазия. Я бы сказала, извращенная. Кто себя тут и позорит, так это она своими домыслами. И тут я увидела Фантару. Девушка стоит в стороне ото всех. Бледная, как истинный темный маг. Глаза Фары на мокром месте. Видимо, порядком тут ее достали. Шали не прислуга, мямлит Фана, и впервые у меня появляется гордость за подопечную. Боится этих Мегер, но меня в грязь ради их удовольствия не вмешивает. Шали охранится. Она может быть наравне с мужчинами, это ее работа. Скорее всего, генерал Ашентор сам вызвал ее, чтобы дать указания по охране нашего обоза. Захотелось поаплодировать Фонтаре. Молодец, все же истинная дочь своего отца. Наступила тишина. Высокородная благородная дева недовольно хмурится. Я молчу, охране слова не давали. Характер пока лучше не показывать. Все равно! Не сдаются первая невеста обоза. Так неправильно! Самое интересное, будь я не девушка, а юношей. «Никто из невест особо и не обратил бы внимания на мое неподобающее прислуги поведение». «Да!» — поддерживает еще один визгливый голос первую невесту. «И почему у какой-то охранницы конь лучше, чем у госпожи? Мы чего-то не знаем. Может, она принцесса заморская скрытая? Специально не говорят, чтобы никто не украл до приезда в столицу?» «Вот это у девушек воображение!» «Нет!» — отрезала главная обвинительница — Не может этого быть! Вы посмотрите на эту рыжую. Никакой стати и грациозности. Речь простая. Принцесса не спрячешь, а это простая провинциалка, как и Фантара. Лира Родари густо покраснела, а я не выдержала. Знаете, Лира, вы вот тоже принцессой не очень выглядите. Ведете себя как базарная торговка. Что? Совсем не светски взвизгнула невеста. Быть бы крупным разборкам и проблемам. Но тут в наш обмен любезностями вступила еще одна девушка. Все обернулись к высокой красивой брюнетке. Девушка статная, стройная, эффектная и... не в платье. На невесте надет кожаный костюм воина. Только что очень облегающий и определенные под женские параметры. Я прищурилась. Маг не маг. Обычно только маги позволяют себе такие вольности». Я вот, как якобы друид и якобы не ведьма, могу себе позволить пугалом ходить, надев мешок из-под картошки, как многим со стороны кажется. Надо бы посмотреть, надет ли на девушке фиксатор магических потоков, какой выдали и мне. Слушайте, прекратите уже кудахтать. Всю дорогу одно и то же. Склоки, интриги, разборки, сплетни. Вам не надоело еще? Гневно интересуется брюнетка. «Тебя забыли спросить, Лира Огнарик, Сморщившись, словно кислый лимон, съела, произнесла главная заводила до обеденных разборок. «Шла бы дальше железками махать, мужланка! Чего тебя взяли, непонятно! Какой нормальный Лир тебя замуж возьмет?» Лира Огнарик вспыхнула и, жав кулаки, двинулась на обидчицу. Невеста заводила-взвизгнула и тут же скрылась за спинами подружек. «Стража! Стража!» Визг не прекращается. «Нападение! На меня напала Лира Агнарик! Она сумасшедшая! Помогите!» Собственно, Лира Агнарик уже никуда не идет. Стоит с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, в которых застыло удивление и шок. Я усмехнулась. «А весело тут у невест. Может, зря я не хотела сюда заходить? Ведьми, самое раздолье!»